Толл вспомнил, что и Бенсон написал предсмертную записку, дрожащей рукой и с ошибками, порылся в бумагах на столе, нашел визитную карточку адвоката Бенсонов, позвонил ему в офис и подождал, пока их соединят. «Мистер Мэтцер, это детектив Симс. Несколько дней назад мы встречались в доме Бенсонов. Да, я помню». Это несколько необычно, но я бы хотел получить разрешение на взятие анализа крови. — У меня? — в голосе слышалось удивление. — Нет, у Бенсонов. — Зачем? — Я хочу подкорректировать нашу базу данных по лекарственным препаратам и болезням самоубийц. Это анонимная база данных. Там нет никаких фамилий. «Понятно. Но, к сожалению, их кремировали этим утром». «Правда? Как быстро?» «Я не знаю, быстро это или медленно, но они так хотели и оставили мне соответствующие инструкции. Они хотели, чтобы их кремировали как можно быстрее, а все находящиеся в доме вещи продали...» Подождите. «Вы говорите мне, все находящиеся в доме вещи продали незамедлительно. И когда это должно произойти?» «Скорее всего, уже произошло. Распродажа началась в воскресенье утром. Думаю, там уже мало чего осталось. Предсмертная записка все еще у вас?» «Я ее не брал. Полагаю, ее выбросили, когда проводилась уборка дома». «Очень уж быстро все завертелось», — подумал Тол. «Вы не знаете, принимал ли кто-то из них препарат «Люминакс»?» «Понятия не имею». «Можете назвать мне фамилию кардиолога мистера Бенсона». Короткая пауза. «Пожалуй, смогу». «Да. Доктор Питер Броуди в Глинстеде». Толл уже собирался положить трубку, когда в голове сверкнула новая мысль. «Мистер мэтцер при нашей встрече в пятницу вы вроде бы сказали, что Бенсоны не были религиозными людьми». «Совершенно верно. Они были атеистами». «А в чем, собственно, дело, детектив?» «Как я уже вам и сказал, набираю статистику. Это все». Позвольте поблагодарить вас за то, что уделили мне несколько минут. Толл нашел телефон доктора Броуди и позвонил в его офис. Доктор уехал в отпуск, а его старшая медсестра не очень-то хотела говорить о пациентах, даже умерших. Однако признала, что Люминакс Броуди Бенсоном не прописывал. Потом Толл позвонил руководителю группы осмотра и выяснил, что пистолет, из которого застрелились Бенсоны, находится в сейфе для хранения вещественных улик. Он попросил снять с пистолета отпечатки пальцев. «Можете вы это сделать побыстрее?» «С удовольствием!» «Все оплачивается из вашего бюджета, детектив!» послышался радостный ответ. «Результаты вы получите через 10-15 минут. Благодарю!» Ожидая результатов проверки пистолета, Толл открыл кейс и заметил три письма, которые Сандра хотела вынести из дома родителей. Вновь надев резиновые перчатки, он вскрыл все три конверта и ознакомился с их содержимым. В первом лежал счет от адвоката за четыре часа работы, затраченное, как указывалось в документе, на услуги по решению имущественных вопросов. Имелось в виду переделка завещания. Еще один сходный момент. Мэтцер говорил, что Бенсны только-только изменили что-то в своем завещании. Во втором конверте Тол обнаружил страховой полис, который Бенсны хотели отправить в центр поддержки кардиологических больных. Уэстбрукской больницы, где Сэм состоял на учете. Ничего необычного. А потом достал лист бумаги из третьего конверта, откинулся на спинку стула и вскинул глаза к потолку, решая, что делать дальше. Внезапно вскочил и направился к кабинету Лату. Грег Лату сидел, откинувшись на спинку стула, положив ноги на край стола и читал какой-то документ. Увидев Тола, он поднял голову и удивленно изогнул брови. — грек есть у тебя минутка. — Только одна. — Я хочу поговорить с тобой об этом расследовании. расследовании — Расследовании? Лату нахмурился. — В каком расследовании? — Уитли. «Воскресные самоубийцы. Да, хорошо». Вылетело из головы. Не привык к расследованию самоубийств. Мощная рука Лату взяла со стола другой документ, и детектив начал его читать. «Ты говорил, что там, возможно, была горничная, оставившая перчаточные следы, и следы от колес?» Лату не сразу понял, о чем речь, потом кивнул. «И что?» «Посмотри». Тол протянул лоту третье из найденных у Уитли писем. Адресовалось оно Эсмеральде Констанцо, приходящей горничной Уитли. Ее благодарили за службу и указывали, что в ее услугах более не нуждаются. В письме лежал и чек, на корешок которого вчера обратил внимание лоту. «Они хотели отправить чек почтой», — указал Тол. «То есть она не приходила в тот день, когда они умерли. Кто-то еще носил перчатки. И знаешь, что я думаю? С чего горничной надевать матерчатые кухонные перчатки, если ей нужно прибираться во всем доме? Нелогично?» Лату пожал плечами. Его взгляд вернулся к документу на столе, потом вновь переместился на письмо, которое дал ему Тол. «Отсюда следует, что приезжавшая микролитражка принадлежала не ей», — продолжал статистик. «Кто-то еще находился в доме или рядом с ним в момент их смерти». «Ну, Тол. Есть еще кое-что. У обоих уитли в крови высокое содержание препарата, который продается только по рецептам. Препарат наркотический «Люминакс». Но пузырьков с этим препаратом в доме не было. И их адвокат только что выполнял для них какую-то работу, связанную с имущественными вопросами. Возможно, они что-то изменили в завещании.